Бухарин признавал феномен неравномерного развития, но был больше склонен подчеркивать экономическую нивелировку. Как Ленин проницательно написал через несколько месяцев после завершения работы, империализм как высшая стадия капитализма. Но то, что мы называем колониальными войнами, это часто национальные войны или национальные восстания этих угнетенных народов.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 Давнее восторженное отношение Ленина к возможной роли национализма в колониальных и неколониальных районах отразилось после 1914 года в его горячей защите лозунга «национального самоопределения». Это неизбежно повело к конфликту между ним и Бухарином и другими молодыми большевиками, которые также, как большинство радикальных марксистов, отвергали апелляцию «к национализму», как неуместную и не марксистскую. Открытая дискуссия началась в конце 1915 года и приняла форму борьбы за главенство в журнале «Коммунист». В первом и единственном номере журнала была помещена статья Карла Радека, восточноевропейского социал-демократа, близкого к большевистским эмигрантам, Воззрения Радека по национальному вопросу были подобны взглядам Розы Люксембург, Пятакова и к тому времени Бухарина. Ленин протестовал против точки зрения автора статьи и отказался сотрудничать в журнале, требуя его закрытия. Теоретические разногласия немедленно превратились во фракционность. В ноябре Ленинский центральный комитет в Швейцарии лишил стокгольмскую группу, Бухарина, Пятакова и Бош, право автономной связи с Россией. В ответ на это стокгольмская «тройка» объявила о самороспуске как секция большевистской партии. В конце ноября «тройка» послала Центральному комитету ряд документов по вопросам самоопределения и подвергла Ленина резкой критике. Было прямо заявлено, что этот лозунг прежде всего «утопичен», Он не мог быть реализован в рамках капитализма и вреден, как сеющий иллюзии. Империализм делает исторически возможным скорое наступление международной социалистической революции. Подход к общественным проблемам, как к национальным, государственный подход, приводит к подрыву дела революции. Единственная правильная тактика – способствовать революционному сознанию пролетариата, непрестанно выводя пролетариат на арену мировой борьбы, постоянно ставя перед ним вопросы мировой политики. Хотя Бухарин и его друзья определенно исключили из своей аргументации некапиталистические страны или страны с зачаточным развитием капитализма, колонии, например. В целом они выразили резкое несогласие с тем, что Ленин провозгласил принцип национального самоопределения программным лозунгом. Продолжавшиеся разногласия приобрели во всех отношениях наибольшую остроту к 1916 году. Молодые большевики были оскорблены резким ответом Ленина на свою критику. Они напоминали ему, что все крайние левые, которые хорошо разбирались в теории, выступали против лозунга самоопределения «Неужели они все предатели?». Ленин, с другой стороны, считал их оппозицию в этом единственном спорном вопросе не только теоретическим вздором, но и проявлением политической нелояльности. Их идеи, обвинял он, ничего общего ни с марксизмом, ни с революционной социал-демократией не имеют. А высказанная ими просьба открыть дискуссию отражает их антипартийную позицию хотя Ленин считал Пятакова главным злодеем в споре, а самоопределение его критика Бухарина была в равной степени резкой и бескомпромиссной. Мнение Ленина о том, что, несмотря на разногласия, с Бухариным можно работать. Переписка между ними только углубляла пропасть – а усилия других большевиков, направленные на примирение, еще больше раздражали Ленина. Шляпников и, по меньшей мере, в одном случае Зиновьев пытались выступить посредниками в этом споре. Прибегая к несколько сомнительным доводам, Он стал доказывать не только то, что отступничество Бухарина началось с Бернской конференции, но и что все более мелкие разногласия, которые возникали после 1912 года, включая дело Малиновского, были одного покроя. Николай Иванович занимающийся экономист, и в этом мы его всегда поддерживали. Но он, первое, доверчив к сплетням, и второе – в политике дьявольски неустойчив. Война толкнула его к идеям полуанархическим. Письма Бухарина к Ленину по вопросу о самоопределении опубликованные не были. Об их содержании можно судить по ленинским письмам и черновику статьи. Трудно понять, почему Ленин решался настолько ухудшить свои отношения с Бухариным, если учесть, что они были согласны по многим важным вопросам. Несомненно, играли определенную роль и неполитические факторы. Хорошо известная раздражительность Ленина была особенно заметной в 1916 году. Он был в непримиримом настроении. Большевики, непосредственно не вовлеченные в спор, упрекали его в неуживчивости, в нетактичности в этом деле. Вероятно, Бухарин выступал не только от своего имени, выражая надежду, что Ленин и Зиновьев не будут вести себя с западными товарищами так же грубо, как с русскими. Письмо Бухарина к Зиновьеву, опубликованное в 1932 году. К тому же, Ленин проявлял в все возрастающей степени обидчивость и подозрительность по отношению к своим молодым соратникам, сотрудничавшим с различными небольшевистскими группами. В Скандинавии, например, Бухарин стал активной и популярной фигурой в антивоенном социалистическом движении, которое состояло преимущественно из молодых левых социал-демократов. В дальнейшем... Чем более он отдалялся от группировки близкой к Ленину, тем в большей мере он стал причисляться, во всяком случае, Лениным, к европейским левым, а не к большевикам. О Бухарине в Скандинавии хорошим примером является ленинская критика благожелательного отзыва Бухарина о программе голландских левых. Трение между... 46-летним вождем и 28-летним Бухариным почти всегда были на виду. Ленин в своей лучшей отеческой манере выражал надежду, что ошибки Бухарина и Компании объясняются их молодостью. Лет через пять авось они выправятся. Бухарин со своей стороны порицал Ленина за старомодность. Как это для 20 века поучительны 60-е годы прошлого века. По отношению к лозунгу самоопределения вы стоите на точке зрения прошлого века. Отеческий призыв Ленина, который сам редко следовал таким пожеланиям, терпимее относиться к заблуждающимся молодым марксистам. Замечание Бухарина в его неопубликованном письме. Через некоторое время подтвердилось впечатление, что чем ближе к Ленину были люди, тем ожесточеннее он с ними ссорился. Однако даже в период наихудшего развития их отношений существовали некоторые доказательства взаимных симпатий Бухарина и Ленина. Бухарин иногда пытался взывать к этим чувствам. Он писал Ленину «Положим, я печатаю статейку», с положительным изложением своих взглядов. Тогда В и, сочтя это за бунт, печатает против меня такую статью, после на которую я не могу уже отвечать смиренно мудро. Разрыв или длительное охлаждение. Ни того, ни другого я не хотел и не хочу. Из неопубликованного письма а также позднейшее письмо 1916 года, напечатанное. Нельзя сказать, что Ленин был всегда неотзывчив. В апреле 1916 года Бухарина арестовывают в Стокгольме за участие в антивоенном социалистическом конгрессе. Узнав о его беде, Ленин просит прийти к нему на помощь как можно быстрее. Несколько позднее, в том же апреле, когда Бухарина высылают в Осло, в то время христиания, Ленин в письме к другому большевику, в Норвегию, передает наилучшие пожелания Бухарину. «Желаю от души скорее ему отдохнуть и выправиться, как его финансы». Пожелания были краткие, но, учитывая обстоятельства теплые, даже отеческие. Такое благосклонное отношение, однако, длилось очень недолго. В июле Ленин сообщает Зиновьеву «Я теперь и на Бухарина так зол, что не могу описать». И снова он отзывается о Бухарине желчно. Каковы бы ни были превходящие факторы – обострявшие конфликт, разногласия между Ленином и Бухариным по национальному вопросу были реальными, стойкими, они спорадически вспыхивали вплоть до 1919 года. Этого нельзя сказать об их более серьезном разногласии, которое теперь вышло на передний план. В начале 1916 года Ленин решил опубликовать, подборку программных статей под своей редакцией «Сборник социал-демократа». Он надеялся получить от Бухарина работу на экономическую тему. Взамен этого Бухарин послал статью «К теории империалистического государства», в которой изображался новый Левиафан, раздел статьи, который разгневал Ленина, Включал бухаринское изложение марксистской теории государства, призыв к революционному разрушению буржуазного государства и вызывающий вывод о том, что главное различие между марксистами и анархистами заключается в отношении к организации централизованного экономического производства, а не в том, что первые сторонники, а вторые противники государства, как многие утверждают. Реабилитация первоначальных антигосударственных положений марксизма служила двум целям Бухарина. Она вытекала, во-первых, из его предвидения прихода кошмарного нового «Левиафана», и соответствовала его свободолюбивым наклонностям. Во-вторых, она была его важнейшей попыткой революционизировать марксистскую идеологию, которую бернштейнские реформаторы и ортодоксы школы Каутского давно очистили от радикальных принципов. Несколько марксистов левого направления, наиболее известные среди них Антон Панникук и молодой шведский социал-демократ Хеглунд, возвращались к антигосударственным воззрениям еще раньше. Вопрос о том, как марксизм по очереди дерадикализировался и снова радикализировался, разбирается в этой работе в главе 6. В этой связи Бухарин хвалебно отзывался о Хеглунде и Панне Куке а также в его письме Ленину в октябре 1916 года. Он дружил с Хеглундом и писал в его журнале. Но Бухарин был первым среди большевиков, поступившим так же, а этого одного было достаточно, чтобы вызвать недовольство Ленина. Сначала Ленин хотел опубликовать статью Бухарина в качестве дискуссионной, но рассерженный еще другими их разногласиями, он вскоре изменил свое мнение и решил, что статья, безусловно, негодна. В течение двух месяцев он не информировал об этом Бухарина и не объяснял ему своих соображений. Наконец, в сентябре 1916 года он сообщил ему о том, что «статья отвергнута, к сожалению». Часть статьи, объяснял он, посвященная государственному капитализму, хороша и полезна, но на девять десятых легально и может быть опубликована где-нибудь в другом месте после очень небольшой переделки. Теоретическая же трактовка Бухарином вопроса об отношении марксизма к государству, считал Ленин, решительно неверна. Ленин возражал против социологического анализа Бухарином государства. Цитаты из Энгельса, обвинял он, вырваны из контекста, а вывод Бухарина о том, что марксисты и анархисты не расходятся в вопросе о государстве, что социал-демократия должна усиленно подчеркивать свою принципиальную враждебность государственной власти, по мнению Ленина, либо архи точен, либо не верен идеям бухарина ленин советовал дать дозреть бухарин никак не думавший что его статья может вновь вызвать недовольство ленина был крайне раздосадован и уязвлен отказом опубликовать ее после почти годичной полемики Он не был склонен соглашаться с тем, что его мысли о государстве, составлявшие суть его марксизма, еще должны дозревать. Он защищал свои идеи в серии писем Ленину и Центральному комитету. Письменные баталии продолжались в сентябре и октябре, как и прежде, каждое новое письмо обостряло и расширяло разногласия. Некоторые, относящиеся к этой полемике, письма, в том числе ленинские, опубликованы не были. О содержании отсутствующих писем, впрочем, можно судить по письмам, опубликованным в номере «Большевика», страница 86-93 и по ленинскому письму от 14 октября.